ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАТАЯ Больше половины участников выбыли, и остальные собрались под постаментом со сферами в ожидании последней игры. Шоул и Ува Шэнь нашли нас в небольшой толпе. «Как поступим? Двое из нас выиграют, а двое проиграют», — заметил Шиол. Он поправил капюшон, но я заметил, что его пальцы, скрытые укороченными перчатками, Слишком сильно сжали ткань. Неужели, несмотря на внешнюю холодность и собранность, испытания его сильно тревожили? Не верю, что говорю это, но тут не о чем рассуждать. Бог войны сдул прядь волос с лица. Если проигравшие, точнее, те, кто поставил на кон право использования своего тела, поступают в распоряжение весеннего дома, то нам со жнецом под силу один раз вытерпеть такой позор. Ваш проигрыш будет значительно хуже. И чем же хуже? Я хочу честную победу. Лис уперла руки в бока. Возможно, демонам незнакомо слово «честь», но недопустимо, чтобы она была опорочена в весеннем доме. И мы не можем быть уверены, что пропуск Шэнь Мин не заберет у его высочества важный для души элемент. Я бы не стал доверять смертному греху. Лис непонимающе округлила глаза. По её лицу пробежали несколько эмоций сразу, меняя его до неузнаваемости. погоди вай Вэй-Вэй, ты сейчас правда позаботился о моём целомудрии или я ослышалась?» Кончики ушей бога войны заолели, и он, кашлянув в кулак, отвернулся. «Вэй-Вэй, я демон вообще-то!» Лис сделала то, чего и опасался. Распахнуло верхнее одеяние — демонстрируя у и Шеню откровенный наряд из короткого корсета, поддерживающего грудь, и полупрозрачной сетки, переходящей в облегающие, очень коротко обрезанные брюки. Бог войны кинул быстрый взгляд на неё и со стоном прикрыл глаза. Теперь вместе с ушами у него покраснело лицо. «Я не забыл, кто ты, но это вовсе не означает... Можешь забыть о моём предложении». Вам, созданием тьмы, не понять таких вещей. А вот это уже больше похоже на небесную заносчивую задницу. Лис повеселела и запахнула халат. Так что, Шоу, будем биться. Нет, ты забыла про принца. С тебя не убудет, если ты одну ночь проведёшь у Бенцюэ. А вот Брианэйн может лишиться всего. Но похоть сказала... Шеол поднял голову к небу, словно хотел что-то увидеть за слоями шелка и мерцающим светом фонарей. «Скажи мне, как демон, лис, почему вы не забираете души младенцев или стариков? У вас нет никакого закона или морали, накладывающих ограничения. Я тебе скажу почему. У младенцев душа не сформирована, она только начинает свой путь». и становится сильнее от полученного опыта, боли, радости и воспоминаний. У стариков же она больше не стремится к чему-то, находится в спокойствии, покрываясь пылью и медленно угасая вместе с ними. Существовали единичные исключения, когда грехи проявляли интерес к почтенным старцам. Он повернулся к Лис и посмотрел прямо на нее. Я не переживаю за статус проигравшего в обществе или за его богатство. Но воспоминания, каждая слеза, детская обида, восторг от первых лучей солнца, улыбка, согревающее сердце, события, повлиявшие на него, мы не можем проиграть. Без них душа не будет полноценной. Ты понимаешь, Лис? Тогда зачем ты допустил Нейна до испытания? Мы бы и сами справились без риска для него. Правило устанавливало похоть. В предрассветном городе, территории, на которой правит она, у меня нет возможности пойти против ее воли. И ты сама это знаешь, Лис. Сила демонов третьего ранга, подкрепленных бесплотными городами, страшна. Демоница растерянно заморгала и виновата опустила взгляд. «Прости, Шол. я не задумывалась над этим раньше. Так что же нам делать?» «Мы с генералом Увайшением постараемся продержаться до конца, а в финале проиграем вам». «Значит, я с самого начала выступал в роли досадной помехи? Ожидаемо. Ничего не умеющий принц и человек в одном лице. Кажется, загадка жертв раскрыта». Они просто не смогли выжить в мире бесплотных городов и умерли от своей никчемности. «Последний тур!» От избытка эмоций тянь дуо залез с ногами на кушетку и размахивал руками, напоминая несуразную мельницу. «И снова выбор игры будет за вами!» Распорядитель подул на ладонь, с которой слетел волчок и, описав дугу прямо по воздуху, покатился к игрокам, увеличиваясь в размерах. Он обогнул все пары и встал на ножку возле одной. Ни нам, ни Шиолу не повезло. Теперь осталось ждать, какую игру выберут счастливчики. «Литературная игра!» Я удивлённо повернул голову в их сторону. Такое мог предложить только человек. Сложно представить, что демоны играют в скучные светские игры. Если я правильно понимал, то речь шла об игре «Составь стих». При дворе аристократы любили собираться за чашкой чая или бокалом горячительных напитков, сопровождая беседы литературной игрой. Первый вспоминал строчку стиха, а каждый последующий должен был его продолжить. Проигрывал тот, кто, являя собственное невежество, не знал произведений экнарианских поэтов. Но опыт предыдущих испытаний мне подсказывал, что нас ожидает совсем иная игра. Какой интересный выбор. Глаза Цянь дуо подозрительно заблестели. Будь по-вашему, игра в стихи на демонической доске. Вся площадь поделилась на большие чёрные квадраты, в которых легко умещались два человека. Два приза, два победителя — «Одна команда! Последний этап начался!» Звук гонга заглушил мысли в голове, мешая сосредоточиться. «Прошу!» Распорядитель указал на доску, и та самая пара, выбравшая эту игру, сделала шаг на первый квадрат. Черная земля под их ногами загорелась красным цветом. «Первая строчка стиха за вами!» Сянь-Дуо вытянул короткую шею, чтобы получше всех рассмотреть. «К ногам твоим кладу цветок!» Мужчина зачитал начало одного из нескольких вариантов стиха, посвящённого королю Энделеону. «И нам необходимо просто его продолжить? Но это выглядело слишком лёгкой задачей. Пусть не все, но...» Некоторые демоны тоже могли его знать, учитывая присутствие людей в предрассветном городе. За ними последовала следующая пара. Квадрат под их ногами замерцал, и на нём нарисовалось бушующее море. «Вторая строчка!» Демоны переглянулись, и один из них невнятно пробормотал. «Он свеж, как весенний ветерок!» Я скривился от ужасной рифмы. При чем здесь свежести цветы вы проиграли ведущий развел руками обручи на запястьях засветились красным и квадрат растворился под демонами спасибо что их не съел тот жуткий глаз Следующие, ну уже быстрее подбадривал участников тянь доа на доску встали еще одни и под ними появилось изображение солнца Вторая строчка. Демоны-человек переглядывались, сильно волнуясь и перешёптываясь. Наконец, они хором проговорили «Он станет символом любви». О, так они знали редкое прочтение. Существовало ещё одно изложение стихотворения, в котором говорилось не о небожителе, а о небожительнице, которая испытывала сильные чувства к королю и принесла цветок к его ногам, пока он спал. Это было ее признание в любви. Девушки при дворе, конечно же, обожали эту версию и зачитывали ее чуть ли не каждый вечер, восхищаясь смелостью бессмертной красавицы. Сами они предпочитали ждать, пока цветок подарят им, желательно, пышный букет лучших садовых роз. Тем не менее, стихотворение получило признание и любовь в узких кругах. «Вы проиграли». Снова квадрат под игроками исчез, и они с громким воплем упали в чёрную бездну. «Следующие!» Мы с Лиз встали на доску. Под нами пронеслась сияющая волна, и на её месте оказалась полная луна. Я растерянно посмотрел на демоницу, но она беспомощно мотнула головой. «Значит, сейчас надежда была только на меня!» «Думай, Нейн!» «Чего же от нас хочет игра?» Вторая строчка. По-прежнему вторая строчка. Даже правильная последовательность не помогла. Взгляд метался по пёстрой толпе, остановился на жнеце. Как жаль, что сейчас я не мог увидеть его глаза. Возможно, он бы дал мне подсказку. Нет, мне не хотелось опять полагаться на других. Должен же быть толк в прочитанных мною книгах. Я поднял голову к небу, но кроме шелка и фонарей там ничего не было, а за ними скрывалась красная луна. Луна. Смутная догадка загорелась обнадеживающим светом во мраке. Если все верно, то... К твоим ногам кладу цветок под цветом призрачной луны. Сердце глухо билось в груди, почти причиняя боль. а потом оглушительно воскликнул. «Верный ответ!» Лис подпрыгнула от радости, повисая на моей шее. Я нашёл взглядом Шиола и увидел едва заметную улыбку на его губах. Но мне показалось, что он скорее был удивлён, чем обрадован. После нас догадались ещё несколько парочек, и теперь команда использовала изображение в клетках как подсказку для рифмы. Шиол с Ува Без особого труда справились со своей частью. Но даже зная, на что следовало ориентироваться, не все смогли правильно подобрать строку, не изменяя смысл предыдущего отрывка. Так мы вчетвером добрались до финала. Перед нами осталась одна клетка. К этому моменту стих выглядел весьма печально. «К ногам твоим кладу цветок Под цветом призрачной луны. Надеюсь...» Ты не одинок и не возносишь лишние мольбы. Огонь согреет и сожжёт свидетельство греховных дел. А на рассвете ты уйдёшь, туманом скрыв мою постель». Строчки, полнящиеся тоской и отчаянием, стали напоминать плач куртизанки, об ушедшем от неё выгодном клиенте. И как дошло до такой пошлости? «Остался последний ход и две команды. Как же нам быть?» Распорядитель так потянул свою бородку, что имел все шансы остаться без нее. «Пусть каждая пара выдвинет одного игрока, который будет сражаться за главный приз!» Лис столкнула меня в спину, горячо шепнув. «Давай, красавчик, покажем им, на что способны люди!» Мне хотелось напомнить ей о нашей договорённости перед состязанием, но от их команды сделал шаг вперёд Шиол. Почему он? Всё это время за них отвечал жнец, если они хотели поддаться нам, то достаточно было выставить бога войны. У Вайшень тоже удивлённо возрился на него, не понимая добровольного порыва. Клетка между нами замерцала, и я увидел знакомый дорезе в глазах цветок белой хризантемы. По толпе прокатился недовольный шёпот. Странно, что символ Экнера вызвал такую бурную реакцию здесь. «Они не любят цветы?» Я повернулся к Лис, которая успела сесть на землю и вытянуть ноги. «Почему же? Вполне любят. Только вот этот...» Она указала на изображение хризантемы. «Навевает не самые приятные воспоминания, как и белый цвет». Помнишь, похоть упоминала, что многие считают вашего короля причиной тысячелетней войны исчезновения Лимбуса? Я не знал, что ответить на эту чушь. Как Энделион, который, наоборот, пожертвовал собой, стал злом в бесплотных городах? И где скрывалась истина? «Последний ход!» — громко провозгласил Цянь-Дуа. «Без права на раздумья вы будете по очереди говорить строчки. Вам предстоит довести стих до его первых строк, при этом не нарушая смысла. Как же можно вписать хризантему в такой ужасный стих? Моих познаний не хватало, чтобы вот так раз за разом подстраивать строчки, при этом соблюдая условия и суть. Внезапно водоворот из слов в голове затих, превращаясь в приятную тихую ночь, наполненную стрекотом сверчков, и мягкими звуками голоса, который зачитывал стихи. Я был уверен, что никогда раньше не слышал их, но они показались до боли знакомыми. «Право хода за синей командой!» Шел без промедления начал. «Но хризантема упадёт». Изображение на квадрате сменилось ногами, прикрытыми лёгким покрывалом. «Опять касаясь твоих ног!» Продолжил я. Вместо рисунка загорелся красный цвет, означающий «вольное прочтение». «И замиранием я жду». Квадрат продолжил гореть красным. Возьмешь ли ты ее с собой? Красный. Или оставишь как меня? Огонь. Перед глазами вспыхнули яркие языки пламени. Они охватили всё вокруг, и я больше не понимал, где нахожусь, только видел лицо Шиола. Слова сами собой возникали в голове и срывались с моих губ. «Во власти вечного огня!» Губы Шиола шевелились, но я скорее угадывал фразы, чем слышал их. Шум в ушах нарастал. «В плену я был десятки лет». В огне завертелись красные луны. «Сходил с ума десятки лун!» Шоул приоткрыл рот, но ничего не произнес в ответ на мою строчку и неуверенно сделал шаг назад, как будто сам от себя не ожидал такого. Сверху с огня и лун посыпались белые лепестки, а из меня продолжили литься строчки. «Но память перенесет в тот день, и возложу я вновь цветок к ногам немого короля!» С последним словом все исчезло, и я снова увидел игровую доску. «Великолепно!» — закричал Тяньдо. «Среди нас настоящий поэт! Так тонко уловить суть, так ловко подвести все к началу. Явный фаворит нашего турнира — голубоглазый красавец, который не побоялся противостоять самому жнецу». Лис обняла меня за талию и громко завопила. «Я так и знала, что ты потрясающий! По-другому и быть не могло!» Ноги подкосились, а по телу разлилась тяжёлая усталость. Ува и Шэнь тоже подошёл к нам, чтобы сдержанно поздравить, только Шиол стоял на прежнем месте. Я не понимал, поддался ли он специально или мне удалось победить честным путём. Но ясно было одно — мы выиграли турнир Красной Луны.